Отец, не зная, что со мной делать, отправил меня к ней. В течение недели она научила меня одеваться со вкусом и вести себя в обществе. В ответ я прониклась к ней пылким восхищением, которое она умело обратила на молодого человека из числа своих знакомых. Словом, ей я была обязана первыми элегантными нарядами и первой влюбленностью, и была преисполнена благодарности к ней. В свои сорок два года это была весьма привлекательная, изящная женщина с выражением какого-то равнодушия на красивом, гордом и усталом лице. Равнодушие — вот, пожалуй, единственное, в чем можно было ее упрекнуть. Держалась она приветливо, но чужденно. Все в ней говорило о твердой воле и душевном спокойствии, а это внушало робость. Хотя она была разведена с мужем и свободна, Молва не приписывала ей любовника. Впрочем, у нас был разный круг знакомых. Она встречалась с людьми утонченными, умными, сдержанными. Мы — с людьми шумными, неугомонными, от которых отец требовал одного, чтобы они были красивыми или забавными. Думаю, Анна слегка презирала нас с отцом за наше пристрастие к развлечениям, к нишуре, как презирала вообще все чрезмерное. Связывали нас только деловые обеды. Она занималась моделированием, а отец — рекламой. Память о моей матери, да мои старания, потому что я хоть и рабела перед ней, неизменно ею восхищалась. Но, в общем, ее внезапный приезд был совсем не кстати, принимая во внимание Эльзу и взгляды Анны на воспитание. Эльза засыпала нас вопросами о положении Анны в свете, а потом ушла спать. Оставшись наедине с отцом, я уселась на ступеньки у его ног. Он наклонился и положил обе руки мне на плечи. — Радость моя! — Почему ты такая худышка? — Ты похожа на бездомного котенка. А мне хотелось бы, чтобы моя дочь была пышной белокурой красавицей с фарфоровыми глазками. Не о том сейчас речь перебила я его. Ты мне лучше скажи, почему ты пригласил Анну, и почему она согласилась приехать? — Как знать? Быть может, просто захотела повидать твоего старика-отца? — Ты не из тех мужчин, которые могут интересовать Анну, — сказала я. Она слишком умна и слишком себя уважает. — А Эльза? — Ты подумала об Эльзе. Ты представляешь себе, о чем будут беседовать Анна с Эльзой? — Я нет. «Я об этом не подумал», — признался он. «Это и вправду ужасно. Сесиль, радость моя, а что, если мы вернемся в Париж?» Тихонько посмеиваясь, он трепал меня по затылку. Я обернулась и посмотрела на него. Его темные глаза в веселых морщинках блестели, губы чуть растянулись в улыбке. Он был похож на Фавна. Я рассмеялась вместе с ним, как всегда, когда он сам себе все осложнял. «Милый мой сообщник», — сказал он, — «ну что бы я делал без тебя?» И голос его звучал такой нежной убежденностью, что я поняла, без меня он был бы несчастлив. До поздней ночи мы проговорили о любви и ее сложностях. Он считал, что все они вымышлены. Он неизменно отрицал понятие верности, серьезности отношений, каких бы то ни было обязательств. Он объяснял мне, что все эти понятия условны и бесплодны. В устах любого другого человека меня бы это коробило, но я знала, что при всем том сам он способен испытывать нежность и преданность, чувства которыми он проникался с тем большей легкостью, что был уверен в их недолговечности и сознательно к этому стремился. Мне нравилось такое представление о любви — скоропалительное, бурное и мимолетное. Я была в том возрасте, когда верность не прельщает. Мой любовный опыт был весьма скуден — свиданий, поцелуи и быстрое охлаждение. Глава вторая Анна должна была приехать только через неделю. Я пользовалась последними днями настоящих каникул. Виллу мы сняли на два месяца, но я понимала, что с приездом Анны привольному житью придет конец. Присутствие Анны придавало вещам определенные.